козёл, мешала, что ли. Кивинов выглянул из-под крыла. Возле бочки стоял коренастый парень в чёрной майке. По рукам его перекатывались внушительные бицепсы. Судя по внешнему облику, в детстве старушкам в общественном транспорте место он не уступал. Легко приподняв бочку, он швырнул её в угол, чуть не задавив Кивинова. Кивинов сожмурился. Может, сорваться и рвануть? Пока очухаться успеет, я уже далеко буду. Нет, сиди, не дёргайся. Они не побегут, пуля догонит. "Давай тащи", сказал культурист, расчистив место в центре гаража. Второй трудящийся вытаскивал из кузова фургона куски грубо разрезанного корпуса легковушки. Сбросив фадин из них на землю, он спрыгнул, поднял его и притащил в гараж. Культурист подключился к работе. Через минут 5 они закончили разгрузку и закурив, вышли из гаража. Кевинов не слышал разговора, ему было не до того. Он думал об одном, лишь бы не засекли. Чибисы какие-то, а страусов нет? Они что, металлолом собирают? Хобби с детства, пионир, даже галстуки вяжут х, пеньковые. На газ отекла. Они долго курить собираются. Ребята, это вредно, закругляйтесь, перекура кончен, без премии останетесь. Сгрузили и отваливайте. Если они через пять минут не уедут, я не выдержу и ногу вытащу. Вот тогда-то это колесо мне на башку и свалится. Тьфу ты! Тут еще и крысы, только вас не хватало. Чем они тут питаются? Резиной или же железом? Пошли вон, соседки я не вкусные. Брр, какая гадость! Поехали. Раздался наконец голос. Культурист подошел к гаражу, закрыл двери и повесил замок. Кивинов выдохнул и выпрямил ногу. Она приятно заколола. Да вытерв футболкой лицо, он вылез из-под крыла, добрался до стенки и прильнул к незаметной снаружи дырочке. От гаражат ежал зелёный фургон с чёрной полосой на борту. Немиракиев не рассмотрел, но машину запомнил. Через несколько минут он выбрался на крышу, спрыгнул и осторожно вышел на дорогу. А Волков стоял у окна в кабинете Дукалеса и наблюдал за толпой, что билась возле пивной лари напротив. Окна были распахнуты настежь. Сквозь решётки задувал освежающий ветерок. А Дукалес сидел за столом и сверял с актом количество изъятых у одного подпольного изготовителя бутылок водки. Может, рискнём, продегустируем? Без закуски опасно. Хорошо, если он рояль водой разводит, а если и керосин? Да, рискованно, согласился Волков и вновь стал изучать толпу, крестив на груди руки. Посадили сынок. Вдруг послышался жалобный женский голос под окном. Волков глянул вниз сквозь решётки. Там стояла какая-то старушка и с состраданием разглядывала оперу. Слава наморщил лоб. После чего Также жалобно ответил. Да, мамаша, у pekli вот сижу. У меня тоже сынок сидит. Вася Копейкин, не слыхал? Нет, мать, не помню. Если в тюрьме-то встретишь, привет передай. Скажи, жива здорова, пускай не переживает. Ладно, если встречу, передам. Как кормят-то вас? Поди плохо. Смотри, худой какой. Да, мать, на хлебе и воде сидим. Да я это менты отбирает. Погоди, ка, маленько, я сейчас в магазинчик сбегаю, колбаски тебе куплю. Старушка засуетилась, спрылась в сумке и пошла в сторону универсама. А Волков сел на подоконник и повернулся к Дукалису. Ну что, сколько там? Погоди, не сбивай, помоги лучше коробки передвинуть. Пока сто сорок бутылок. Хорошо. Жале отдавать придется. Там на бой ничего нельзя списать.